Глава 6. Дима, откинув ключи на тумбочку, стягиваю обувь и прохожу в гостиную, падаю на диван, запуская руки в волосы. "Дурдом, полный дурдом. Встреча прошла совсем не так, как я себе представлял. Думал, папа с мамой обрадуются, что мы с Маринкой наконец решили пожениться. Они в отличие от остальных редко спрашивали нас об этом". Мама не считала это тактичным, да и просто не хотела, чтобы я торопился. Теперь понятно почему. Потому что они поторопились с браком. Это то, что я ещё услышал после громогласного заявления Марины о свадьбе. Меньше всего я был готов её обсуждать, да и не стал. Просто перебил родительские возгласы, которые оказались чересчур наигранными. Конечно, им не терпелось сменить тему, а вот мне нет. Я хотел знать всё. Они поторопились, дружбу приняли за нечто большее, а потом беременность, ребёнок и так далее. Как снежный ком. И оказывается, отец хотел уйти не раз, только духа не хватало, а вот сейчас хватило. В итоге мы уезжаем с Мариной, так ничего и не рассказав толком о свадьбе. В такси едем в молчании. Она пару раз гладит меня по плечу. Но в разговор не ввязывается. Марины не из тех, кто ведёт беседы на подобные темы в присутствии посторонних. Будет упорно молчать до дома, просто потому что нас может услышать таксист. А мне лично плевать и на таксиста, и на официантов, и на всех остальных. И я бы предпочёл, чтобы она меня сейчас поддержала. Но это невозможно. Вдруг кто-то что-то не то подумает. Глухое раздражение начинает вибрировать из груди. Я понимаю, что хочу выплеснуть на кого-то эмоции, но Марина не лучший вариант. Она присаживается на низкий столик напротив меня. "Ты как, Дим?" спрашивает осторожно. Я пожимаю плечами. "Полный отстой". "Согласна. Это всё так не в тему сейчас. Я не понимаю, что хмурюсь. Но мы собирались жениться, а они разводятся, начинает она объяснять. Одно с другим плохо стыкуются. И как их теперь на банкете сажать? Вроде бы надо вместе, родители же. С другой стороны. Ты серьёзно? перебиваю её. Ты сейчас думаешь о банкете? Папа бросил маму, понимаешь? Они жили столько лет, и каждый из них был по-своему несчастлив. Потому что этот брак был навязанным. Ты вообще представляешь, как им сейчас тяжело? А ты думаешь об банкете. Да я плевать хотел на этот банкет. Резко поднявшись, так что Маринка отшатывается, подхожу к окну, смотрю на тёмную улицу, по которой размазаны жёлтые пятна фонарей. Не могу поверить. Просто не могу. Дим, я понимаю, что тебе тяжело. Маринка подходит, кладет руку мне на плечо. Просто ты эмоциональный, а я рациональная. Помнишь, мы с тобой так всегда говорили? Это идеальное дополнение друг к другу. Поворачиваю к ней лицо. Она неуверенно улыбается. Ловлю себя на том, что впервые за много лет смотрю на нее как будто со стороны. Высокая, красивая. Светлые волосы аккуратно уложены. Лёгкий макияж подчёркивает большие глаза и линию губ. Почему-то вспоминаю, как впервые увидел её в институте. Она показалась мне идеальной. В ней была красота и не было вычурности, пошлости. Она не носила вызывающих нарядов, но одежда всегда подчёркивала её индивидуальность. Этим она меня и зацепила. Мне казалось, что она особенная. не гонится за модой, а старается быть собой. У нас действительно была шутка про эмоциональность и рациональность. Когда мы начали встречаться, я был окрылён, таскал её по интересным местам. Мы гуляли ночами. Один раз я остановил поливальную машину и упрасил взять нас с собой. Мы ехали по ночному городу вдоль набережной и смотрели на улицы. Я всегда выбирал ей цветы с причудливыми названиями. Вместо клубов водил в джаз-бары или на тематические вечеринки. Время зарождения отношений самое прекрасное и самое неоднозначное. Вы стараетесь понравиться друг другу, принимаете всё, что даёт другой с радостью, даже если это не совсем оправдывает ваши ожидания. Так было и с нами. Я не замечал, что на самом деле индивидуальность Маринки была рациональностью. Она предпочитала держаться золотой середины, разумно рассуждая, что таким образом будет восприниматься благосклонно всеми. Уже много позже моя эмоциональность и её рациональность стали смешиваться в странный причудливый коктейль. Оказалось, она любит розы, классика И маленьким барам предпочитают фишеные белые рестораны с белыми скатертями. Тоже классика. Как любая пара мы стали притираться друг к другу, то, что восхищало, понемногу теряло краски. Повседневная жизнь стала показывать другие наши стороны. Когда ты просто живёшь бок о бок, а не пытаешься несколько раз в неделю устроить человеку праздник, чтобы сделать его счастливее. Я никогда не говорил ей, что шутка про идеальное сочетание эмоциональности и рациональности мне не нравится. Я сам не заметил, как в этой обычной жизни с другим человеком изменился. Как Маринкина золотая середина вошла сначала в нашу квартиру, превратив её в классическое жильё молодой пары с ровными потолками и классическими картинами на стене. большим прямоугольным столом в кухне и стильным гарнитуром. Мои пластинки, плакаты, гитара, дорожный знак и много чего ещё всё это постепенно исчезло, сделав нашу квартиру безликой, стандартной картинкой каталога мебели известного бренда. А потом стал меняться я сам. Я хотел зарабатывать, но первые 2 года после института выходило не очень. Маринка сразу после окончания устроилась на работу. Там она трудится и сейчас. И квартиру мы купили в том же районе, потому что удобнее и место хорошее. Я перебирал разные профессии, пока Марина не взялась за меня. Вытащила успевший запылиться диплом об образовании, составила резюме и разослала по компаниям, которые считала перспективными. Дело пошло в гору. Я оказался в офисе И за 2 года совершил путь от обычного менеджера до коммерческого директора. А потом подвернулось это место. Я рискнул и не прогадал. Наверное, всё правильно. Я должен сказать Маринке спасибо. Мне нравится работать, нравится занимать эту должность. Но иногда я думаю, действительно ли этого я хотел? И осталось ли во мне хоть немного того, что было в начале наших отношений с ней? Илья тоже стал рациональным, потеряв какие бы то ни было эмоции. Ну ты чего, Дим? Она часто моргает, потому что я продолжаю молча на неё смотреть. Отхожу в сторону. Марина тут же дёргает руку. Ладно, прости, кидаю дальше. Конечно, твои родители мне дороги, но это их жизнь, Дим. Они так решили, усмехнувшись, смотрю на неё. Я знаю, Но от этого мне не менее больно. Представь, что твои предки решили развестись, заявив, что они не любили друг друга. Это вряд ли, хмыкает она, складывая на груди руки. Нервничает, защищается. Ты же знаешь, они очень простые, без этих заморочек. Я хотела сказать, тут же быстро добавляет, поймав мой взгляд. А в Москве у людей другие ценности. Они живут иначе. Я еще смотрю на нее, а потом спрашиваю, «А как будем жить мы, Марин?» «В каком смысле?» — хмурится она. «В прямом. Мы женимся, становимся семьей на всю жизнь». «И? Мы же не с бухты-барахты женимся, как твои предки. Тогда было модно и рано жениться, вот они и ошиблись. Но мы уже столько лет вместе». «Да», — киваю ей. Мы вместе много лет. Слушай, ты меня пугаешь. Что с тобой вообще? Она подходит и берёт моё лицо в свои ладони, заставляя смотреть ей в глаза. Тебе нельзя расклеиваться, Дим. У тебя новая работа, которая требует внимательности и собранности. У нас свадьба скоро, а я хочу. Скидываю её руки и отхожу в сторону. Я хочу расклеиться. Нет. мотаю головой. Не расклеиться, расслабиться, выдохнуть. У меня такое ощущение, что я хрен знает, сколько времени живу в напряге, потому что постоянно должен оправдывать чьи-то ожидания: начальников на работе, родителей, друзей, твои ожидания. У тебя же просто миллион ожиданий на мой счёт. Что? Она сжимает плотно губы, начиная злиться. Знаешь, Дим, это неблагодарность с твоей стороны говорить мне подобное. Я тащила нашу семью после института, когда ты не мог устроиться на толковую работу. Именно я взяла в свои руки и нашла тебе подходящую должность. Подходящую для кого, Марин? Она разглядывает меня, как будто видит впервые. Подходящую для тебя, для нас, говорит в итоге чтобы ты достойно зарабатывал и имел отличные перспективы в будущем. А меня ты спросила, чего я хотел? Какой работы? Что за глупости? — фыркает она, снова складывая руки на груди. Все хотят иметь нормальную работу, а о такой, как у тебя, некоторые даже мечтать не могут. Я смотрю на нее, качая головой. Я не знаю, что со мной происходит. Почему я все это говорю именно сейчас? Наверное, нервы от случившегося. А ещё ещё сама ситуация. Если человек принимает решение уйти, значит, внутри он дошёл до точки невозврата. Значит, желание уйти и начать новую жизнь становится настолько сильным, что ты готов причинить боль дорогому тебе человеку. Я верю, что мама с папой действительно нежно привязаны друг к другу. Невозможно не привязаться. Когда столько лет вместе, и в этом вместе есть много хорошего, не только плохого, но он всё равно уходит от неё, потому что желание любить кого-то другого, любить на самом деле, а не быть нежно привязанным, превозообладало, невзирая на годы, чувства и обязательства. Я ведь собираюсь жениться на этой женщине, но люблю ли я её той любовью, о который говорил сегодня отец. Нет, допускаю, что он и сам порядком запутался. Кризис среднего возраста, недовольство собой и всё в этом духе, что можно оправдать высоким чувством. Но это ведь не отменяет того факта, что я больше не схожу с ума по той девочке, которую увидел в институте. Я больше не считаю её идеальной, наоборот. Вся её идеальность Кажется мне теперь не настоящий. Я действительно верил, что раз она рациональнее меня, то стоит прислушиваться и делать, как она говорит. Но только где в этом всём теперь я? Где? Я снова вспоминаю слова Марка о том, что жена будет кроить мужа под свой лад. И, кажется, меня перекроили ещё до свадьбы. И я сам виноват. Сам позволил Просто ты ведь совсем не знаешь меня, вырывается само собой пришедшее в голову озарение. Марина вздёргивает брови в неподдельном изумлении. Ты сейчас шутишь, Дим? произносит неуверенно. Сколько раз она, чёрт возьми, произносила эти слова в моменты, когда я совсем не шутил? Сколько раз доказывала мне что не нужно хвататься за то, что не приносит пользы, что нужно уметь вписываться в какие-то рамки и границы, навязанные обществом, общаться с определёнными людьми, ходить в определённые места, когда я хотел совсем другого, а она даже не понимала этого. Я всегда поддерживал её, даже если для себя выбрал бы другое, уважал её выбор. то, что нравится и хочется делать ей. Старался понять, чем она живёт, чтобы сделать её счастливой. Она же тихо, почти незаметно, отсеяла всё то, что ей не нравилось во мне, то, что она считала лишним в представлениях о своей идеальной жизни. Я хочу побыть один. Развернувшись, иду в прихожую и начинаю обуваться. Марина топчется в стороне. И я не понимаю, что происходит. Спрашивает, когда выпрямляюсь. Я только усмехаюсь. Почему-то я этому совсем не удивлен. Вечерний город окутывает прохладой. Сначала я просто иду, не думая куда, подставляя лицо легкому летнему ветерку. Внутри все напряжено, как пружина. Все-таки не выдержал, сорвался, выплеснул все на Маринку. Зря. И всё-таки понимаю, что я не сказал ничего такого, о чём не думал бы в действительности. Наверное, я был неправ, что вообще молчал. Сначала думал, что так будет лучше, а потом привык так жить. Но после заявления отца внутри как будто что-то всколыхнулось. Поканы это признавать, но в чём-то он прав. Они оба заслуживают счастья. Ведь если папа не любит маму, Значит, она всю жизнь жила без любви, как бы он ни окружал её заботой, и не могла она этого не чувствовать. Это же мама, она же такая светлая, ясная, она любит так, как никто не умеет. Неужели и правда это была ошибка? Их родители настояли, и они не сопротивлялись. И вот, я бы так не хотел. Столько лет, и как будто в никуда. Не взирая на всё хорошее, что было, сейчас-то больно, страшно, одиноко. А когда думаешь, что это можно было просто не допустить, и возможно, всё сложилось бы иначе. Я достаю телефон, игнорируя сообщения и пропущенные от Марины. Набираю на память номер, чтобы не рыться в записной книжке. Она отвечает почти сразу. Мам, проглатываю в горле ком. Можно я приеду сейчас?